Глава 03. Матерами не рождаются, матёрами становятся. Ох, как же я вымотался! Через 8 часов игры, на две трети состоящие из ожесточённых схваток с пещерными троглодитами, а ещё на треть из бесконечной беготни, чтобы восстановить потерянное здоровье, я знал о низкоуровневых детёнышах пещерных жаб всё, что умеет, в каком диапазоне их характеристики и самое главное, какими опасными бонусами они обладают на втором, третьем и даже четвёртом уровне. Схватки на грани жизни и смерти заставили меня изучить мельчайшие отличия в их цвете кожи, высоте форме и окраске гребня. Важно было точно определить, кто перед тобой заранее, ведь от этого зависела тактика в предстоящей схватке. Годовалые детеныши были самыми безопасными, каким бы оружием или дополнительным снаряжением не обладали. Их цвет в основном был светло-зеленым, без пятен и полосок другого цвета. Гребень низкий, с короткими и еще мягкими иглами. Их характеристики колебались в диапазоне стартовых кубиков судьбы. Мне попадались и очень слабые, вдвое слабее меня, и очень сильные, с характеристиками почти по максимуму. Против них я выживал лишь за счет даров от их более зрелых сородичей. Двухлетки имели более высокий гребень с твердыми желтыми кончиками на иглах или небольшие желтые пятнышки на затылке и вдоль спины. Такие уже обладали одной уникальной способностью. К относительно безопасным в бою я относил так называемый призывный крик, подзывающий к месту схватки соплеменников на довольно большом расстоянии, и кислотный плевок. Перед плевком монстр замирал и начинал делать движения головой, втягивая и выпирая брюшко и шею. В бою один на один со мной, начинавший такую подготовку монстр подписывал себе смертельный приговор. Я лишь самый первый раз допустил ошибку и позволил обдать себя едким желудочным соком, но все последующие разы стоило торглодиту надуться и начать пыжиться, как я лишал его жизни до момента блевотного плевка. Ничего сложного, он перестает делать выпады, использовать оружие, стоит на одном месте и совершенно беззащитен несколько секунд перед активацией особой атаки, что доказали многие успешно убитые мной в этот момент особи. Даже если я давал им изрыгнуть кислоту, то сам в этот момент уже нанизывал их тело на копье со спины, и весь фонтан вонючей жижи выплескивался в никуда. К опасным атакам детенышей второго уровня относились ядовитые железы, ядовитая кожа, липкий плевок и липкая кожа. Особи с ядовитыми железами могли отравить свое оружие, а если его нет, покрыть ядом собственные когти и зубы. Их укусы и царапины очень опасны, и если вовремя не выйти из боя, не применить доступную детоксикацию, скорая смерть от отравления обеспечена. Железы, производящие липкий секрет, не наносят опасного отравляющего урона, но способны на некоторые время полностью обездвижить, значительно стеснить в движении или привязать к монстру его противника. В бою один на один такие атаки не особо опасны, но в охотничьей группе такой монстр, действуя из-за спин товарищей, способен очень подпортить жизнь противнику, неожиданно обездвижив или серьезно замедлив противника. Для меня это опасно, так как нет возможности по необходимости отступить для отлечивания. Детеныши третьего года имеют полностью желтые шипы на гребне, такого же цвета полоски на спине и затылке, обладающие развитыми ядовитыми железами. Умеют не просто отравлять оружие собственной Когти, а плеваться им как из пушки. Я нашел эффективный способ противодействия ядовитым и кислотным плевкам, вступив в бой с такими монстрами на берегу реки. Если на тебя брызнули ядом, а у тебя нет открытых ран, ничего страшного. Но в случае, если они есть, что довольно частое явление в бою с несколькими противниками, то достаточно просто окунуться в воду, и эффект яда тут же исчезнет. Также и с кислотой. Если уже пропустил в свою сторону блевотный фонтан, нужно немедленно нырять с головой в воду. Снижение ущерба до минимума гарантировано. После двукратного испытания подтвердилась догадка, что к значительному уменьшению вредоносного эффекта, приводит и своевременное использование намного меньших объемов воды, к примеру, охотничьих мехов или литровой деревянной фляги. Достаточно полоснуть пораженное место, и можно смело возвращаться в бой. Вода в бою с ядовитыми и плюющими кислотой троглодитами очень ценный, необходимый ресурс. Она также довольно успешно растворяет слизь монстров, специализирующихся на запутывании и замедлении. Как несложно догадаться, чем выше уровень детеныша, тем большим количеством умений или их более продвинутой версии он может обладать. Также к базовым Характеристикам силы и ловкости, прибавляются дополнительные очки за уровень, из-за чего их максимум уже может превышать 12 очков. За первые 8 часов игры я встретил лишь одного детеныша четвертого уровня и чуть не сложил голову в схватке с ним. Он был не намного сильнее меня по характеристикам, но обладал сразу тремя неприятными навыками на базовом уровне. Вот и вышло, что он поймал меня липким плевком, после чего несколько раз поранил ядовитыми когтями. Хотел обдать кислотой, но я успел размягчить сковавшую меня слизь водой и ушел из-под кислотного фонтана. Долго убегал и победил лишь благодаря тому, что я довел его долгой погоней до полного упадка сил. Опять высокая выносливость зарешала. У меня не было другого способа выжить, как напасть на него в момент максимального ослабления. Монстр на пике усталости становится вялым и неспособным эффективно сражаться, ведь его особые и обычные атаки также требуют определенного количества энергии. Я убил опасного жабеныша серией безответных тычков копьем, а когда он накопил немного сил для сопротивления, было уже поздно. Его последняя безуспешная атака была оборвана смертельным кровотечением. Этого троглодита я изучил В добавок к большим желтым пятнам и полоскам, у него появились красные кончики на шипах. Можно было ожидать, что более зрелая особь будет уже в красных полосках. Но это исследование я решил провести уже на следующий день. Итак, морально вывелся из сил от трех десятков боев. Если точнее, то их было 32. Результатом всех этих сваток стали трофеи в виде вырезанных по совету игры ядовитых и липких желез, помеченных подсказкой как ценный ресурс. Они действительно ценны, если применять их против более сильных детенышей первого уровня, на которых действует яд и липкая слизь. Но вот против давитых тварей яд уже не действует, а обладатели липких желез способны выделять кожный секрет, растворяющий производимые ими же липкую субстанцию. Троглодитский яд и липучая слизь имеют ограниченную область применения, если использовать их против самих монстров. Однако, надо признать, абсолютным большинством среди встреченных мной противников были все же детеныши первогодки, поэтому-то даже такого количества поверженных монстров не хватило, чтобы повысить до второго мой уровень. Разбираясь с этим вопросом, я обнаружил, что в заколдованной стране применена своеобразная система начисления опыта. В моих статах указано, что у меня первый уровень, и для повышения уровня до второго мне нужно набрать 100 очков, но за победу над монстром первого уровня давали всего 1 очко, второго 2, третьего 6, четвертого 12. Чем больше разница в уровне с поверженным противником, тем больше очков опыта дает победа над ним. Несложно посчитать, что уровни превышения умножались на сам уровень противника. Если бы я каким-то чудом смог сейчас завалить монстра сотого уровня, то в один миг получил бы 9900 очков опыта. Уж не знаю, насколько бы это подняло мой игровой уровень, но следуя логике на опыта все изменится, если я достигну второго, третьего или сотого уровня. В последнем случае награда будет уже измеряться не в тысячах, а опять превратиться в одну очко. Вот такая хитрая система. Быстро набрать 10 уровней, пачками убивая всякую низкоуровневую мелочь, как в других играх, здесь просто невозможно. И чем ты сильнее, тем более серьезную оппозицию нужно побеждать для эффективной прокачки. По идее, из-за всех тех, кто будет ниже меня по уровню, вообще никакого опыта не дадут. Следуя этой логике, даже хорошо, что мне попалось только первоуровневых противников. С поднятием уровня до их убийство перестало бы приносить пользу в развитии персонажа. Пока что я набрал лишь 59 очков из 100, и готов был на этом закончить, но при попытке выйти из игры, находясь в поле, на месте убийства последнего монстра, появилось сообщение, что выход игрока из игры не удаляет его персонажа из мира. Нужно найти максимально безопасное место для ночлега, и только в этом случае покидать мир. Если этого не сделать, персонаж лежит спать прямо там, где его оставили, и будет абсолютно беззащитен, как перед монстрами, так и перед несознательными жителями заколдованной страны и другими игроками. Если пожелают Они смогут ограбить и даже убить Беспробудно спящего персонажа Поэтому не стоит оставлять его в гостинице Не заплатив за номер на несколько дней вперед Также в предупреждении упоминалось Что не получая пищи и питья Персонаж также умрет от истощения Максимальное время жизни без пищи неделя Без воды уже указаны ранее 3 дня У меня кстати также уже горел индикатор жажды и голода Нужно было добыть пищу или хотя бы воду А возвращаться в деревню было опасно Так как там я постоянно натыкался на очередной отряд Рыскающих между домами троглодитов Вопрос жажды я решил легко Просто отпил водица из фляги, которую успел стянуть, брошенную кем-то у колодца. С пищей намного сложнее. Мясо монстра оказалось несъедобным на вкус. Горькое, вонючее, да еще и с привкусом тухлятины. Фу, рецепторы не обманешь, надо искать нормальную человеческую пищу. И я опять вынужденно поплелся в деревню, чтобы попросить немного вяленого мяса у старого охотника. К счастью, мои многочасовые усилия по приманиванию и истреблению монстров дали первые плоды. За мной никто не увязался, когда я осторожно прокрался к дому охотника со стороны заднего двора и постучал в ставни. Старик спросил... Шепотом. Кто там? И на мою просьбу дать немного подкрепиться, вскоре впустил меня в дом. Чтобы он стал ко мне более благожелательным, я рассказал ему, что уже убил 32 слепца, а если хорошенько наберу сил, то так местность зачищу, что жизнь деревни снова вернется в нормальное русло. Мужчина слушал меня, не перебивая с открытым ртом. Молодец, молодчина! Прости, что я тебя сразу не признал. Ты же Александр, меньшой из шести братьев в семье, что жила в крайнем к доме. Ты же еще безусым мальцом странствовать ушел, так как тебя все задирали и называли бесполезным калекой. Помню тебя: прости, что тогда не вступался. Глупый был, сына выгораживал и загордился собой. А в итоге что? Теперь детишки выросли, окрепли, разбежались кто куда, а мы старики боимся на улицу нос показать. А ты вернулся. Не забыл родную деревню, спаситель ты наш. Угощайся сколько хочешь, нам двоим мяса надолго хватит. Спать-то в отцовский дом пойдешь. Нет, я там уже был. Старший брат с дочкой живут в впроголодь. Не хочу их стеснять. «Что? Это у Бальбика с дочкой-то еды нет? Он что, совсем оборзел? Ты тут за него жизнью рискуешь, кровь проливаешь. Вон, смотри, на тебя вся одежда изорвана, живого места нет. А он для родного брата свои богатые закрома открывать не хочет. Отец ему, умирая, все хозяйство, дом, огромное поле и мельницу оставил. Мы все к нему за мукой годами ходим на обмен. У него еще недавно мешков 30, если не больше, на складе лежало. Но даже если подъели часть за месяц, то 20 точно осталось. Ух, Бальбик, не ожидал от него. Меньшему брату хлеба пожалел. До чего дожился с Купердяй. И кос у него больше всего выжило. У других по 2-3, а у него целый десяток в закрытом загоне пасется. Да, он меньше всех от этих проклятых слепцов пострадал. Да еще сына соседа заставляет для него траву на лугу косить. Когда самые солнечные, жаркие дни. Монстры плохо переносят сильную жару. На открытые поля в такие дни не суются. Я бы так не сказал, не согласился я. За мной в самую жару куда угодно бежали. Они наоборот, воды боятся. В реку за мной не полезли. Чтобы оторваться от них, достаточно в воду забежать, и они сразу отстанут. Даже если там по колено Воды, они все равно не преследуют Боятся воды Вот как? Удивился старик А я думал, они к жаре непривычные Цвет кожи и лапы у них видел какие? Словно они из болота выбрались Перепонки на лапах тоже о их склонности к жизни в воде говорят Может раньше они в болоте и жили Кто знает? Согласился я Говорю лишь то, что сам видел Ходят в жару где хотят А вот к воде не рискнули подходить И это все слепцы без исключения Их, если есть в достатке стрел Можно к реке приманить и с другого берега прорядить Хотя так они скорее всего просто разбегутся Надо, чтобы кто-то их из воды в паре шагов от берега приманивал, шумел, отвлекал. Тогда может и получится. Ох, идею ты мне интересную дал, загорелся старик. А что если вокруг деревни выкопать ров, да отвести от реки выше по течению канал к нему? Мы бы от слепцов навек избавились. Действительно, вариант неплохой, думаю, сработает. Но нужно вначале зачистить их до минимума, чтобы спокойно выкопать ров далее. Это да, погрустнел старик. Так что без твоей помощи, голубчик, никак. Спасай нас, старых дураков. Сделаю все, что смогу, уплетая соленое вяленое мясо и обильно запивая его водой из глиняной чашки, пообещал. В дом Бальбика точно отдыхать не пойдешь? Еще раз спросил старик. Нет, если позволите, я бы у вас поспал. Так сегодня постарался для нашего общего блага, что дико утомился. Есть у вас укромный уголок, где меня слепцы во сне не достанут? Есть, конечно есть. Я и сам там на ночь прячусь. Вон, видишь, под самой крышей плетеная лежанка. Я по веревочной лесенке туда залезаю, а затем за собой ее вверх поднимаю. Даже если твари озвереют, ломать двери и ставни начнут, там ты будешь в полной безопасности. Пустите и меня туда поспать. Для тебя, голубчик, все что хочешь. Очень ты меня, старик. «Тридцать 32 твари за один день извёл. Да так мы скоро о тварях и насытных и вовсе забудем. Откуда у тебя только такая сила и смелость? Были тут до тебя другие путники. Иной раз в великолепной броне, пятью богами благословленные, могучие и горделивые, а доспехи и мечи на них так блестят, что смотреть нет сил. Сила и уверенность от них так и перла. Тоже помочь обещали. Ушли в сторону пещеры, горе, и больше их никто не видел. Давно они тут были? Да по-разному. Последние три недели каждый день кто-то с востока, оттуда, откуда и ты приходит. И почти все они были намного сильнее тебя». И что с ними теперь стало, никто не знает Но так как слепцы к нам приходить не перестали Решили мы, что сгинули они В логово полезли и нашли там свою смерть Иначе бы точно вернулись Разве нет? И то верно Согласился я и пока старик не передумал Забрался в его безопасное ночное лежбище Предупредил Я крепко сплю, прости, Умберт Если не смогу тебе сразу постель уступить А сам задумался О каких таких блистающих доспехами путниках он рассказывает То, что игра стартовала три недели назад Мне еще худой админ говорил Но никак не думал, что НИП Сможет других игроков, начавших играть со Старта сервера помнить. И вот так, между делом, мне об этом расскажет. Хм, богатые игроки, благословленные богами, в отличных доспехах ушли и не вернулись. А куда все эти доспехи и оружие делись, если торгладитам, по большому счету, нужно лишь их содержимое, грубо говоря, мясо. Наверняка все эти гордые игроки, понадеявшиеся на донатский шмот и облегченный старт с улучшенными костями, не успели взять десятый уровень. И если погибли, все их снаряжение осталось в троглодитском логове. Там же все их золотишко. Я ломал голову, где мне добыть 60 золотых, чтобы оправдать аренду камеры. И похоже, ответ только что нашелся сам собой. Надо зачистить троглодитов не только вокруг села, но и до самого логова. Там у меня есть шанс найти оставленное другими игроками снаряжение. С этими мыслями я закрыл глаза персонажа и в меню выбрал покинуть заколдованную страну. Мне уже грезились горы сокровищ, которые я после отдыха начну грести лопатой.